Глава девятая. Цицоха. Паразит. Условно-разумно. Царство постмортемы. Тип Ниши. Класс – нечисть. Отряд – человекообразное. Семейство – русалки. Род – цицоха. Вид – цицоха – луговая. Выглядит, как тучная женщина с большой, отвисшей до колен грудью. Немного напоминает гигантскую жабу. Ранее считалось, что грудь железная, но последние исследования показали, что это не так. Грудь наполнена гнойным молоком, который выделяется из сосков и капает на землю, выжигая траву. Считается, что цицоха, луговая, рождается после смерти женщины, отказавшейся кормить ребенка своим молоком для сохранения красоты фигуры. Но данная теория пока ничем не подтверждена. Появляется на пастбище крупного рогатого скота с закатом, исчезает после наступления полной темноты, способна мгновенно усыпить взрослого. Детей до пяти лет насильно кормит своим молоком. Чаще всего ребенка спасти не удается, его либо душит тяжелая грудь, либо отравляет питание. Поэтому категорически не рекомендуется в вечерние сумерки пускать малолетних детей на коровье пастбище. «Даже в сопровождении взрослых». М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах. Вячеслав и Марина остались на улице. Сказали не бояться, не переживать. Нужно лишь отвечать на вопросы четко, а главное правдиво. Слава почему-то еще посоветовал не соглашаться на баню и не приближаться к печке. «Позже отмоешься и поешь». Были еще кое-какие наставления, но Кривицкой показалось, что приреченцы чего-то не договаривают. Узнать, в чем конкретно дело, не удалось. Открылась дверь, и Софье пришлось зайти в здание. Они подъехали к этому аккуратному бревенчатому домику минут десять назад. Троюродные брат и сестра вздохнули с облегчением и сообщили спутнице, что путешествие практически закончено осталось пройти некоторые чисто формальные процедуры. Избушка вызывала ощущение умиротворения и уюта. Светлые бревна, белые резные ставни, зеленая крыша из металлочерепицы и округлое крылечко. На крыльце, растянувшись и подставив пушистые бока солнцу, лежал черный кот. Увидев людей, зверушка молниеносно исчезла в ближайших кустах. Над дверью висела табличка «Мытня». Хромушка не могла поверить, что они все еще находятся в тумане. Настолько нормальным выглядело это место. Когда мимо на горном велосипеде, высокомерно покосившись желтым глазом, проехал огромный волк, поверить пришлось. Софья сидела на самом краешке стула, натянутая, как струна. Таможенница молчала. Она бросала на посетительницу долгий, ничего не выражающий взгляд, склонялась над амбарной книгой и что-то записывала. Потом близоруко щурилась в монитор и раздражающе медленно, одним пальцем, печатала на клавиатуре. Работающему компьютеру девушка поразилась сильнее, чем волку-велосипедисту. От нечего делать Кривицкая стала изучать собеседницу, и чем дольше это делала, тем больше удивление вызывала ее странная внешность. Седые волосы были подстрижены коротко, но не так, как у самой Софьи. Стильная прическа не имела ничего общего с ежиком, который отрастает после стрижки налоса. Кремовая шелковая блузка элегантного покроя. Тонкая золотая цепочка на шее и миниатюрные золотые же часики на левом запястье. Старуха напоминала кривицкой соседку из старой жизни, трудившейся то ли в секретариате университета, то ли в городской библиотеке. Правда, у таможенницы имелся длинный крючковатый нос с хищными ноздрями. Да и ногти, острые, загнутые, словно когти какой-нибудь птицы, вызывали смутное ощущение беспокойства. Комнатошка тоже внушала чувство двойственности. Например, окно. Пластиковое, явно новое, но прикрытое серым от грязи рваным тюлем. Или стол, потемневший от старости дерево, практически полностью покрытый сальными пятнами, изрезанное, выщербленное то ли ножом, то ли топориком. Имелись подпаленные круги от горячей посуды. И тут же компьютер с ЖК-монитором, цветной принтер и сканер. Соня так углубилась в свои ощущения, что вздрогнула, когда скрипучий голос заявил. «Так, я спрашиваю». «Ты отвечаешь». «И не врать. Я сразу пойму». Соня согласно кивнула, и началась беседа. «Фамилия, имя, отчество». «Кривицкая, Софья Петровна». «Год рождения». 2007 «От Рождества Христова?» — почему-то уточнила женщина. «Да-да», — запнулась Соня. «Царство, тип, класс». «Какое царство?» — осторожно спросила девушка. Женщина вздохнула, закатила глаза и нетерпеливо уточнила. «Человек, нечисть, нежить и так далее». «И так далее?» «Странно», — приподняла брови собеседница. «Мне другое показалось. Ну, как пожелаешь. Исправим. И так далее». «Нет, нет, что вы! Я человек, человек!» — испугалась Соня. «То-то же!» — ухмыльнулась работница таможни. «Магические способности имеются?» «Имеются. Уровень не знаю». «Вот тетеха! Какой ты человек тогда? Инициировано? «Да», — Кривицкая вспомнила, какой вкусной была вода в колдовском роднике, и улыбнулась. «Запомни, девонька, колдунья ты, ведьма, чародейка, как угодно, а если точнее, — тут старуха втянула носом воздух, — целительница!» Хромушка потупилась. Она знала слишком мало, чтобы вступать в беседы на эту тему. Вопросы продолжились. «Цель визита?» Хромушка ответила так, как посоветовала сказать Сычкова. «Для обучения и обмена опытом». «Предположительный срок пребывания?» «До первого снега, предположительно». «Запрещенные зелья, оружие, артефакты есть?» Соня молча вытащила из корзинки молоток для отбивки мяса, бутылочку с остатками седативного и отцовские часы. Благодаря Марине часы стали не просто предметом памяти, а хранилищем силы. «Молоток убери. Такая ерунда меня не интересует. Зелье из легальных ингредиентов, а конденсаторы мы вообще в реестр не вписываем. Так что все в порядке». Задав еще несколько вопросов, работница таможни помолчала, затем покосилась на печь в углу и осторожно спросила. «Может, поможешь старой женщине по доброте душевной? Открой дверцу, подбрось дровишек, пока документы оформлю». «Простите, я совершенно в печах не разбираюсь. Помогла бы с удовольствием, но вдруг пожар устрою». Женщина тоскливо вздохнула. «Надоело. Хоть увольняйся. Чёртовы должностные инструкции. Ладно, последнее». «Друзья сказали, что я Баба-Яга?» Соня вытаращила глаза и отрицательно покачала головой. «И что ты об этом думаешь?» «Не страшно?» Баба-Яга прищурилась. «А вам бы страшно не было, взорвалась Софья. Я покинула дом с незнакомыми людьми, один из которых безбашенный авантюрист, а вторая — ведьма. Меня везли через туман». «Я видела такое!» — разговаривала с деревьями, чуть не попала под колеса велосипеда, на котором ехал на минуточку волк. «Так что извините, пожалуйста, но вежливая баба-яга за компьютером — это всего лишь незначительная странность, одна из многих за эти дни». Таможенница расхохоталась. «Ой-ой, не могу!» — насмешила. «Незначительная странность! ха ха ха, -ха Не прекращая смеяться, ега вытащила из ящика стола прямоугольник ядовито-желтого пластика размером с ладонь, процарапала на нем когтем какую-то закорючку и протянула хромушке. «Добро пожаловать в приречье, внучка!» Кривицкая выскочила из избушки, словно пуля. «Почему не сказали, кто там сидит?» Коваль смущенно пожал плечами. «Не кричи, санец! Так надо было!» «Ягуся проверяет на... как бы это сказать-то... психологическую устойчивость», — подсказала Сычкова. «Извини, но Славик прав. Мы не можем рисковать, пуская всех подряд». Раньше так и было, всем пытались помочь, но после кое-каких эксцессов пришлось пересмотреть условия гостеприимства и нанять профессионального стража границы миров. «Пойдем». За избушкой площадка для перехода, машина уже там. Слава на ходу продолжил объяснять. «Не представляешь, что было в первые годы. Люди валом валили. Растерянные, в шоке». И тут мы, благодетели-спасители. Гляньте, народ, если включить мозги, не все так страшно. На приречье обрушились убийства, проклятия, поджоги наших домов и так далее и тому подобное. И если бы не ты, мы бы к Егусе даже не заходили. Еще раз прошу, извини за эту проверку. Мы уже столько раз обжигались на молоке, что стали дуть на воду. Патону было ясно, что Марина очень надеется. Хромушка поймет и простит. Соня немного успокоилась. Она ожидала чего-то подобного. Времени, проведенного в обществе Коваля, вполне хватило, чтобы понять. У местных довольно странные и сложные отношения с нечистой силой. За домом находился небольшой дворик. Едва люди оказались рядом с машиной, земля завибрировала. Софья во все глаза смотрела, как изба постепенно поднимается, две сваи, похожие на огромные куриные ноги, несли его вверх. Когда крыльцо оказалось метрах в двух над землей, избушка стала поворачиваться вокруг своей оси, ноги аккуратно топтались, словно настоящие птичьи лапы. Двор тоже вроде как начал двигаться. Окружающий лес медленно покрылся лиловым туманом и потом так же медленно показался вновь. Но был уже совсем другим, обычным. Изменилось все, кроме домика и прилегающей к нему территории. С усталым скрипом избушка присела, немного поелозила по земле, удобней устраиваясь, а затем застыла, словно и не было у нее куриных лап под полом. Шоссе не выглядело заброшенным. Конечно, кое-где на асфальте зеленела травка, а обочины представляли собой заросли крапивы и гигантских лопухов. Но самые большие ямы на дороге оказались засыпаны щебнем, а на расстоянии двух метров от покрытия с каждой стороны высился забор. Он не особо бросался в глаза из-за буйства зелени перед ним, но путник вряд ли смог бы свернуть с разрешенного маршрута. Повинуясь появившемуся после родниковой воды потустороннему чутью, Соня обернулась и увидела, что позади, вместо избушки на курьих ножках, старая остановка общественного транспорта. Проехали метров триста, свернули на более узкую дорогу и уткнулись в ворота. Высокие, металлические, украшенные кованными узорами, они выглядели неприступными. Вправо и влево от ворот, исчезая в лесных зарослях, простирался Чистокол. Слава выскочил из машины, первым подошел к ограждению и надавил на неприметную кнопку. За забором залаяли собаки. «Пойдем!» Марина ободряюще улыбнулась. После «Бабы-яги» у Хромушки на удивление не осталось сил, поэтому она спокойно смотрела, как небольшая видеокамера с еле слышным жужжанием поворачивается и, словно глаз на ножке, смотрит на Коваля. — Привет, мужики! Открывайте! — Вячеслав приветливо помахал в глазу. — Славик, ты и Марина Викторовна с тобой! — громкий голос шел непонятно откуда. Создавалось ощущение, что разговаривает видеокамера. «Да, это мы. Но я домой поеду. Так, поздороваться подошла», — подала голос ведьма. «А кто это с вами?» «Новенькая. Моя будущая коллега». «Новенькая? Покажи пропуск». Кривицкая вытащила желтый пластик, гадая, для чего он вообще. «Желтый? Прекрасно». В воротах что-то загромыхало, и в беседу вмешался еще один голос, более молодой. «Ты бы зашла к бате, а то обижается». «Глеб, я устала. Очень, правда. Но ты передай, что я обязательно заеду в ближайшие дни». «Да погодите вы! Новенькую-то куда размещать?» «Дядь Володь, как и всех, конечно, но только на две недели. Потом ко мне». «И сделайте пометку на пропуске о свободном перемещении, на всякий случай». С той стороны забора помолчали, потом голос недовольно пробурчал. «Лады. Но только под твою ответственность, Викторовна. Глеб, иди, открой». Тихий щелчок возвестил о выключении микрофона. «Я заеду завтра после обеда, обсудим твое обучение и вообще стратегию на ближайшие месяцы», — сказала Марина. «А ты куда?» «Домой. Я не живу в деревне. Вон там, видишь, тонкая колея в траве. Это к моему дому дорога». «Так ты что, просто так, в лесу, одна?» — поразилась Соня. «Ну, можно и так сказать. Правда, не совсем в лесу. Часть моего дома в Вырое находится. — Ладно, хватит. Все узнаешь позже, обязательно. Перебила сама себя Сычкова, увидев, как открываются ворота. — До завтра, Хромушка. Удачи на новом месте. Коваля и его подопечную встретил невысокий симпатичный парень с автоматом за плечами. Он был моложе Софьи на пару лет, совсем юноша, и оказался очень похож на Марину. «Приветствую», — сказал он и улыбнулся. Сходство с сестрой уменьшилось, зато вдруг появились насмешливые искорки в глазах. Точь в точь, как те, что всегда плясали в глазах у Вячеслава. Любой понял бы, двое мужчин связаны родственными, хотя, возможно, и дальними узами. «Девушка, здравствуйте! Добро пожаловать!» Человек лет пятидесяти, показавшись из домика у ворот, произнес приветствие ворчливым тоном. «Предъявите пропуск!» Соня молча протянула кусок пластика. «Дядя Володя, давайте я все оформлю», — серьезно сказал парнишка. «Эй, иди ты, Глебка!» Ни с того ни с сего взвился мужчина и ушел в домик. «Не обращайте внимания, барышня», — улыбнулся Глеб. Дядя Вова просто до сих пор не очень хорошо обращается с техникой, но все сделает как надо, хоть и медленно. «Пацан, я все слышу!» — рявкнул дядя Вова из здания. Оказалось, забор скрывал от посторонних взглядов огромный двор, а точнее круглую, поросшую низкой травой поляну. Напротив ворот, через которые вошли путешественники, имелись другие, не такие внушительные. Во дворе, кроме домика-охранника, располагалось еще несколько построек. Длинный одноэтажный дом, избушка с маленькими окнами, летняя кухня, колодец и вольер для собак, обитатели которого здоровые беспородные псы пристально наблюдали за людьми. Возле избушки стояла большая деревянная табличка с надписью на нескольких языках «Баня». Кроме того, имелся рисунок — схематический человечек под струей воды. Над дверью длинного дома тоже висело пояснение, правда, неведомые полиглоты здесь не стали ничего усложнять, ограничившись картинкой — кровать, подушка, вилка и ложка. В противоположном углу от этого жилого комплекса скромно стоял сельский туалет, также обозначенный говорящим рисунком. «Ладно, санец». «Глеб тебя проводит, а я домой. Устал, да и мать волнуется». «Не то слово, Славка. Тетя Галя грозилась тебя водяному продать, если живой явишься», — вмешался паренек. Коваль, услышав о материнских угрозах, лишь хмыкнул. «Но как же?» Кривицкая вдруг почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Совершенно неожиданно люди, совершившие переворот в ее судьбе, разбежались. «Не волнуйся, Хромушка, мы еще сто пятьсот раз встретимся!» Славка неловко обнял девушку, пожал руку Глебу, пересек двор и исчез за дальними воротами. Дядя Володя вышел из домика и протянул желтый, теперь перфорированный прямоугольник. «Держите, мамзель!» «Первое время пропуск с собой везде носите, пока не освоитесь и не примелькаетесь». «Дядь Вов, вы там звякните Бусиловой, что мы идем?» «Не учи отца детей делать!» Глеб Сычков заскочил в домик охраны и сразу же вышел, пристраивая за плечами небольшой арбалет. «Пойдем, нам туда. И давай свою корзинку, помогу нести». Покинули двор через те же ворота, что и Коваль. Хромушка почему-то думала, что там деревня, но ошиблась. От ворот бежали две дороги. Одна асфальтированная вела прямо, а другая, узенькая, поросшая травой, налево. Глеб свернул на вторую. Софья поплелась за ним. Здесь не было деревьев, и девушка вертела головой, пытаясь увидеть как можно больше. Сначала шли молча. Кривицкую раздирали противоречивые чувства, страх неизвестности, зависть к пока непонятному, но вполне ощутимому различию уровней жизни здесь и там, в роднике. И в то же время душу переполнял восторг от зрелища. Прямая асфальтированная дорога вела к большому селу, которое отсюда казалось игрушечным. Дома утопали в зелени. Невдалеке от села поблескивала водная гладь, то ли река, то ли озеро. На берегу виднелась небольшая рощица. У самого горизонта синела полоска леса. В какой-то миг она скрылась за лиловой пеленой, а затем вновь появилась. Рощица проделала то же самое. Дорога, по которой топали Глеб и Софья, шла под небольшим уклоном вверх, и рассмотреть, куда она ведет, не было никакой возможности. А окружающий лук радовал буйством красок, запахов и щебетом птиц. Под самыми носами путников дорогу перебежало семейство куропаток. Парнишка схватился за арбалет, но не успел, трава укрыла пернатых. Видно, Глебу надоело корчить из себя серьезного провожатого, потому что он прервал тишину. «Красивое прозвище, хоть и странное». «Спасибо». «Наша лекарка, Татьяна Петровна, может помочь. Она с таким одной левой справляется». Кривицкая не поверила своим ушам. «Неужели здесь есть кто-то, кто может избавить от хромоты? Она, как Марина, колдунья?» «Нет, обычный фельдшер. Правда, так ее давно никто не называет, потому что она еще и знахарка по совместительству». «А ты откуда?» «Впрочем, неважно. Вижу, что из какой-то дыры». «С чего ты взял?» — Софья стала обидна за родные места. Парень не ответил, лишь грустно хмыкнул. «Конечно, сам-то вон, мускулистый, кожа чистая, видно, что питаешься хорошо». И одежда, джинсы, кроссовки, майка в хорошем состоянии, нерванье. А я что? Лысая, грязная, в перешитой сто раз юбке и ввязанных из тряпок лаптях. Вслух же девушка лишь сказала. «Да, у нас тяжело выжить». «Ты не думай, я же ничего такого», — вдруг горячо заявил Глеб. «Сейчас везде плохо». «Но ты поживешь у нас, наберешься опыта, у Маринки подучишься, а потом, если захочешь, вернешься домой с идеями и возможностями. И будет у вас все отлично. Это ведь здорово, когда люди не выживают, а живут». «А почему карточка желтая?» — задала мучивший вопрос Софья, решив сменить неприятную тему. «Все просто. Есть зеленые, желтые и красные». Зеленые выдаем своим, тем, кто уже не в первый раз в гостях, либо нашим, ушедшим на ПМЖ в другие места. Хотя, на мой взгляд, в зеленых вообще надобности нет. Но Симашка любит бюрократию разводить. А желтые? Ты можешь свободно перемещаться по местности, но под наблюдением. И это даже больше для твоей безопасности, чем от недоверия. баба ига желтые карточки кому попало не выдает. Просто по незнанию можешь вляпаться куда-нибудь. У нас тут не библиотека, знаешь ли. Словно в подтверждение его слов, где-то в траве, рядом с дорогой, раздался детский плач. Хромушка вздрогнула, а Глеб нахмурился и пробормотал. «Надо же! Рядом с гостевым двором! Совсем обнаглели!» Вместо того, чтобы проигнорировать неуместные в поле детские слезы, парень опустился на колени и зашарил руками по обочине. Развел высокую траву, и Соня увидела малыша. Он плакал так жалобно, с такой безнадегой, что сердце защемило от жалости. Ребенок лежал прямо на земле. Распухший памперс — единственное, что имелось из одежды. Черные курчавые волосы, удивительно длинные для младенца, слиплись от пота. «Ну, ну, малявка!» «Не плачь!» — забормотал Глеб. «Сейчас мы тебе поможем!» «Соня, у тебя есть что-нибудь из одежды?» «Конечно!» Девушка вытащила из корзинки футболку и протянула юноше. А тот деловито снял памперс, забросил его подальше в траву, вытащил из рюкзака пластиковую бутылку с водой, обмыл малышу потное лицо и опрелости на попке, потом взял ребенка на руки и стал укачивать. «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю!» Ребенок стал затихать. А Соне вдруг очень захотелось его просмотреть. Все то же недавно появившееся потустороннее чутье об этом просто умоляло. Спустя несколько секунд Хромушка икнула. Она только что впервые заглянула в неживое. — Глеб, — прошептала Кривицкая, — положи это назад и бежим. Оно не человек. — А то я не знаю, — огрызнулся парень. — Не мешай, если жить хочешь. «Тебя схватит за бачок и утащит в лесок. Там птички поют, тебе спать не дают». Продолжая тихонько напивать, Глеб поил ребенка водой, разложил футболку на траве, опустил малыша, прикрыл от солнца головку рукавами, оставил бутылку рядом и поднялся. Ребенок мирно спал. «Пошли», — буркнул он, — «только не оборачивайся». Естественно, Кривицкая послушалась. Буквально через несколько метров их догнало существо — женщина с длинными черными нечесанными волосами, злым лицом и в короткой ночной сорочке. «Ты сыночку моего мыл, колыбельную пел. Будут твои детки красивые и здоровы». «А ты сынку одежду отдала, будешь в дорогие платья одеваться, на шелковой кровати спать!» Высказалась и растаяла. «Что это было?» — прошептала Хромушка. Удивительное дело, она испугалась, но не так, чтобы очень. Дни, проведенные в обществе Коваля, черт, отец Павел, в образе совы. Магия в свободном доступе и прочие странные вещи. Этого хватило, чтобы одиннадцать лет страха перед современным миром начали потихоньку трансформироваться во что-то другое. Во что девушка сама пока не могла понять. Судя по всему, кто-то из семейства русалок. После исчезновения нечисти парень заметно расслабился и зашагал веселей. Разве они не в воде живут? Они разных видов бывают». «А что она сказала?» Общий смысл девушка уловила, но большая часть слов оказалась незнакомой. «Ай, пообещала мне здоровых и красивых детей, а тебе — моднявую шмотку и шелковые простыни до конца жизни. Вот если бы мы ее, малого, проигнорировали или с собой забрали, пусть даже из жалости, там бы нас и нашли в виде фарша». Девушка поежилась, представив такой исход событий. «И откуда ты только знал, как себя вести?» «Так тут все в курсе», — Глеб пожал плечами. «В школе изучаем. И на биологии, и на ОБЖ». Я сразу понял, что дело нечисто. татуировка на плече ныть начала. «Есть у меня такая». «Как у Вячеслава?» «Ага. Смотри, нам туда». Теперь дорога бежала вниз, и перед глазами путников раскинулось еще одно село, гораздо меньше того, в которое отправился Коваль. «Это Потаповка, а вон хутор Счастливый Бусел. Там и будешь жить, пока Маринка не заберет к себе на обучение». Совсем рядом с деревней, но немного особняком, на пригорке, находилась группа небольших домиков. Глеб ускорился. Соня, чувствуя, что путь длиной в несколько дней подходит к концу, тоже прибавила шаг. «Кстати, ты не успел о красных карточках рассказать?» «А красных мы сюда не пускаем. Видела жилой комплекс у первых ворот? Вот туда и селим. Даем передохнуть несколько дней, кормим, отмываем, снабжаем небольшим набором продуктов и желаем счастливого пути». А чем они отличаются от меня, например? Ненавидят или боятся потусторонних с такой силой, что не могут допустить даже мысли, что с ними можно сосуществовать. Есть еще одна категория, которую Баба-Яга вообще из выра и не выпускает в нашей точке выхода, а переправляет дальше куда-нибудь. Сама понимаешь, бандиты, психи и прочие подарочки. Очень удобно. «А чем вы ей зарплату начисляете?» В мыслях всплыла печь, и девушку поразила не очень приятная догадка. Но получить ответ на вопрос не вышло. От ближайшего хуторского дома спешила невысокая, уютная женщина в желтом сарафане. «О, а вот и тетя Лена. Хороший человек, между прочим. Мать, отец, сестра и брат для новичков. А я пойду». «Дядя Володя один там, волнуюсь, как бы чего не вышло». Глеб сделал вид, что не слышал последнего вопроса, уверил, что они обязательно еще встретятся, помахал рукой Елене, развернулся и поспешил к напарнику. Буслова оказалась энергичной, говорливой женщиной лет шестидесяти. Пока шли к хутору, Елена, не переставая, причитала о жуткой худобе гости и малому количеству ее пожитков. На желтый пропуск глянула лишь мельком, заявив, что раз уж Соня добралась до ее счастливого бусла, значит, все в порядке. На хуторе имелось только одно двухэтажное здание с большими окнами, свежей краской на стенах и крытой верандой перед входом. Все остальные строения оказались одноэтажными. «Первые пару дней, пока не освоишься, приходи кушать сюда. А так в каждой хате есть кухня, мультиварка или микроволновка плюс печка». Елена говорила деловитым тоном, но все так же торопливо. «Сейчас зайдешь в медпункт, пусть Илона тебя обследует. Потом баня. Вон, за беседкой, видишь?» — Мы как раз растопили. А затем вернешься ко мне и продолжим. «Баня — Баня? — растерялась Софья. — Но я не знаю, как там все. И, и вообще... Хромушка до катастрофы была исконной городской жительницей и даже приблизительно не представляла, как все устроено в деревенской помывочной. Что уж говорить о последних годах, когда приходилось мыться во дворе, используя малюсенькое количество воды. «Не переживай. Не ты первая, не ты последняя», — женщина улыбнулась, собрав в лучике морщина вокруг глаз. «Я внучку свою на помощь пришлю, а сейчас иди на первый этаж к медсестре». И Соня покорно прохромала в двухэтажное здание, недоумевая, зачем ей медосмотр. Круглолицей Илони было не больше восемнадцати. Девушка тоже оказалась приветливой, но не такой болтливой, как Буслова. «Здравствуй. Присаживайся. Жалобы есть?» Жалоб не было. Но это не убедило облаченного в белый халат юного медика, и осмотр все-таки состоялся. Результаты девчонка методично записывала. Температура, давление оказались в норме. Частота сердечных сокращений была повышена, но в пределах разумного. «Понятное дело, ты стресс испытываешь», — деловито сообщила медсестра, а потом спросила, делана равнодушно. «Хромота врожденная или приобретенная?» «Приобретенная». «Подробней, пожалуйста, Софья Петровна. Мы ведь первичный анамнез собираем». «Первичный анамнез» девушка произнесла таким важным тоном, что Хромушка поняла, что Илона совсем недавно занимает эту должность, и она ей безумно нравится. Кривицкая стала рассказывать об обстоятельствах получения травмы. В какой-то момент медсестричка даже отложила карандаш и забыла о своей работе. Она охала и ахала, качала головой, а когда услышала о гибели родных Софьи, искренне и громко разрыдалась. Соня испугалась, она не ожидала такой реакции, поэтому скомканно закончила рассказ и замолчала. Отрыдавшись, Илоночка, хлюпая носом, продолжила работу, и посыпались диагнозы «Истощение», «Педикулез», «Чесотка». «Не переживай. Редко кто приходит без этих проблем. Скажи спасибо, что цинги нет». Илона пошарила в тумбочке у стола, достала пол стеклянную банку, заполненную грязно-коричневой субстанцией. «В бане, перед тем, как мыться, намажешь этим голову. Да не поленись в кожу хорошенько втереть». А этим девушка вытащила другую банку с желтоватой мазью. «Тело». Посидишь в парилке пятнадцать минут и спокойно мойся. Я еще и Людке объясню, чтобы проконтролировала. Илона напротив педикулеза и чесотки записала «Обработана» и отпустила пациентку. Людкой оказалась девчушка лет восьми. Она поставила хромушку перед фактом того, что одежду не вернут. И то, что в корзинке тоже. «Сожжем, выжившивая». Но не бойтесь, в предбаннике лежит халат, а в хате шкаф с одеждой стоит, майки, штаны всякие. Если размера вашего не будет, потом сходите к дяде Симашка, он на складе что-нибудь найдет нормальное. Или перешьете. Много у кого машинки швейные в хатах есть, помогут. Или руками. Я научу, если хотите. Баня оказалась новым испытанием. Девочка очень ловко управлялась с веником, и Хромушка из парилки еле выползла. Тело вело себя странно, оно было безумно уставшим и прекрасно отдохнувшим одновременно. «Вы к бабуле зайдите, она вас покормит и ключ от хаты даст!» — крикнула вдогонку Людочка. Есть хотелось сильно, но Соня сразу в главный дом не пошла, а завернула в деревянную беседку, рухнула на сиденье и попыталась собрать разбежавшиеся мысли в кучу. Словно оказалась на другой планете. Здесь все так организовано, спокойно, доброжелательные люди, нищетой даже не пахнет, словно и не было конца света. «Как у них так получилось, и есть ли еще в мире подобные места?» Хромушке очень хотелось узнать. «Привет!» В беседку заглянул вихрастый толстячок с масляными глазками. «Ты новенькая?» «Да». «А я здесь уже три месяца». Мужчина без приглашения опустился рядом. «Надоело жуть!» «А что не так?» «Ай!» — махнул рукой незнакомец. «Туда не ходи, это не делай, обучение не пропускай. Думаешь, здесь все на халяву? Ха, как же! Освоишься, тебя тоже приставят к чему-нибудь. Каждый должен приносить пользу обществу, в котором живет», — передразнил кого-то собеседник. «Готовить самому приходится. Продукты — лишь базовый набор бесплатно, как и одежда». «Если хочешь что-то сверху, поработай». Пришлось на мельнице помогать. Четыре часа в день коту под хвост. Соня не видела ничего крамольного. Мужчина это понял по взгляду и объяснил. «Ты видала, как они живут, как в раю. А мы кто? Ха, беженцы. Мы не должны работать на общество. Мы к этому обществу не относимся. Где их человеколюбие и гуманизм? «Вымерла вместе с прошлой жизнью!» Пылкая речь да нельзя возбудила человечка. Он покраснел, вытащил из кармана носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Сказали, окончу курс обучения и выпроводят!» «Удачи, Эдуард! Надеемся, ты найдешь себе новый дом и поможешь тамошним жителям, как мы помогли тебе!» «Ну, не козлы! Мне некуда идти!» «Вынесет в какой-нибудь клоповник, а я — обустраивай там все, обучай всяких недобитков!» «Что, вот просто так выгоняют?» — Соня стал угнетать разговор. Мужчина напомнил папиного приятеля, вечно безработного и недовольного окружающими. Мама его терпеть не могла и за глаза называла пиявкой. «Почти!» — горестно вздохнул Эдуард. «Дают продукты, лекарства, одежду. Готовы предоставить велосипед. Оружие, охотничий нож и арбалет. Издевательство? Машин полный ангар, автоматы есть, я видел. А они? Хе, велосипед и ножичек». А, «А остаться никак нельзя?» «Можно, — нехотя сказал Толстяк. Сосед мой, Герман» переехал на ПМЖ в Яблоневку. В прошлом то ли программист, то ли типа того. Год здесь прожил. С механиком скорешился. Они разобрались, как туманников с компьютерами объединить. Чинят всякую байду. Они ему дом выделили, представляешь? Почти новый, перед самой катастрофой построенный. И еще одна страшила тут, на хуторе жила. Из лозы мебель плетет. — Замуж вышла. Вон, в Потаповку переехала. — Ясно. Пойду я, — Соня выводы для себя сделала. — Есть хочу. — Кстати, Хромоножка, извини за правду. Ты не очень, конечно, но лицо доброе. Может, замуж хочешь? Они семейных стараются не выгонять. — Нет, спасибо. Обойдусь как-нибудь, — еле сдержала грубые слова девушка. Ужин оказался сытным и вкусным. Молодой картофель, присыпанный укропом, курица, тушеная в печке, салат из огурцов и зеленого лука, простокваша и горячий ароматный хлеб. Хромушка не смогла съесть и половины всего предложенного и заснула прямо за столом с ложкой в руке. Разбудил ее длинноусый седой мужчина. — Давай, девка, берись за шею! Что ж ты раскисла? Спать в кровати надо. Ленка уже и постель расстелила». Кривицкая еле переставляла ноги. Ей было все равно, дотащат ее до одного из гостевых домов или прикопают где-нибудь под яблоней. Так хорошо ей не было уже много лет».